Кто снабжает мир чаем и кто его пьет? Теперь, когда мы знаем о чае сравнительно много, невольно напрашивается вопрос. А как обстоит дело со снабжением человечества чаем в наши дни? Кто, какие страны снабжают мир чаем и где преимущественно пьют чай? Посмотрим, как распределяются места между основными производителями чая. Производители чая. Индия. Производство в тысячах тонн. 450-460. Колебания в разные годы. Китай. 260-300. Оценка. Последняя опубликованная цифра 172-1971 год. Шри-Ланка. 215 225 постоянно в этих пределах. Япония 95-100 колебания в разные годы. СССР 80-90 рост в течение пятилетки. Индонезия 50-65 в этих пределах в последние пятилетия. Остальные страны производят от 20 До 55 тысяч тонн чая каждая. К ним относятся Турция, Иран, Кения, Бангладеш, Малави, Уганда, Мозамбик, Танзания, Аргентина. А менее 20 тысяч тонн чая производят Мадагаскар, Заир, остров Маврикия, Бирма. Восстанавливает производство чая Вьетнам. В 1970 году 5 тысяч тонн. В 1980 году 15 тысяч тонн, которые теперь делает чай по советской технологии. Всего они дают примерно 350-360 тысяч тонн. Таким образом, всего в мире выпивается, а точнее заваривается, свыше полутора миллиардов килограмм сухого чая. В середине же 19 века расходовалось лишь пять соток миллиардов, то есть, 30 раз меньше. Пять стран, крупнейших производителей чая, дают 70% мирового производства. Из этих пяти стран по производству чая три являются чайопьющими странами. Это Китай, Япония, СССР. Почти 75-95% чая-продукции этих стран идет на их собственное внутреннее потребление. Более того, СССР и Япония, кроме собственного производства, вводят еще и заграничные чаи, чтобы обеспечить потребности населения в чае. Таким образом, основными экспортерами чая на мировом рынке являются Индия, Шри-Ланка и Индонезия, которые сами чай пьют весьма умеренно. За ними идет африканская группа стран, которые экспортируют почти весь производимый ими чай. Это Кения, Уганда, Малави, Мозамбик, Танзания, Заир, Мадагаскар, где внутреннее потребление практически отсутствует. Таким образом, снабжение всего мира чаем в значительной степени сосредоточено в руках тех стран, само население которых чая не пьет и в повышение качества его не заинтересовано. В то же время такая гигантская чай, производящая страна, как Китай, практически устранилась от вывоза чая на внешние рынки. Это, конечно, не значит, что Китай перестал производить много чая, но он производит его ныне в количествах, покрывающих едва-едва лишь местные нужды, то есть примерно пятую часть Мирового производства между 200 и 300 тысячами тонн данные об этом производстве не публикуются. Для страны с миллиардным населением это немного, учитывая традиции чаепития. Из этого количества на экспорт идет ныне примерно 50 тысяч тонн ежегодно. В 1972 году 51,3 тысячи тонн – это последняя опубликованная цифра. Во всяком случае, Китай изолировал себя, как и во всех других отношениях, так и в области чайной торговли. Таким образом, за последние сто лет происходило постепенное вытеснение Китая с мирового чайного рынка. Вот какими темпами шла эта утрата позиций чая,